Голова 4 семён Пару дней мялся и материл себя за нерешительность и поспешные выводы. Дебил. Видел же, что этот белобрысый ее телефон записывал. Значит, только познакомились. Надо было переть бронепоездом и знакомиться. В конце концов, я первый ее заметил и пометил. На следующий день, пожалуй, впервые отправился обедать за пределы офиса. Куда? Правильно. В тот же торговый центр и в то же кафе. Где следил за рыжулей. Блядь, олень, даже имя не спросил. Что сама позвонит, надежда не осталась ровно в тот момент, как ее подружка уничтожила визитку. Сидели, обсуждали, шушукались. Не понравился, что ли? Или Нелька помогла сделать неверные выводы? Толку-то теперь гадать. После работы тоже мчался на место первой встречи и мотался по всем этажам, высматривая в толпах посетителей рыжую копну кудряшек. Безрезультатно. Поначалу был просто азарт. Потом добавилась досада, а чуть позже непонятная злость. Шляется где угодно, с подружкой или с этим гоблином, но не там, где я. Вот коза. Встречу, все выскажу. На волне привычного психоза довел очередную помощницу до истерики. Уволилась, как и предыдущая Сколько их было? Не помню. И не понимаю, зачем Кирилл настаивает, чтобы моя приемная не пустовала. А толку-то от этих расфуфыренных куриц только успевающих болтать по телефону и пилить ногти, что так приемная пуста, пусть и при наличии очередного фитоняшного тела. Заебался уже искать адекватную помощницу. Я и без них неплохо справляюсь, и успеваю, кстати, намного больше. И зря Кирюха на меня наезжает, упрекая в излишней строгости, черствости и дотошности. работаю в его компании уже не первый год и ни разу не подводил. А остальное – не его пёсье дело. Помяни черта! Стоило подумать о Боссе, как от него прилетело сообщение в рабочем чате. Как официально, однако. Вот чует моя жопа, опять ворчать будет. Жена его умотала за рубеж заключать какой-то выгодный контракт по постройке комплекса отелей и что-то типа того. Не вникала, если честно. А Кирилл планирует ехать вслед за ней. Вот улютует напоследок, срываясь на подчиненных. Набухать его, что ли? Впрочем, сейчас я не против пособачиться. Может, хоть пар спущу? Дошел до его приемной и, кивнув заметно округлившейся помощнице, хмыкнул. «Явно речь пойдет не о моих зверствах с помощницами. Кириллу самому скоро замену искать, а то Лен вот-вот родит. Да и компанию на кого-то оставлять надо. Неужели мне доверит «У себя?» — уточнил на всякий случай. «Ага, ждет», — кивнула девушка и, привстав из-за стола, уточнила. «Может, кофе? Кириллу его гостю уже принесла». «Нет, не надо». Отмахнулся я и, глянув на часы, добавил. «Скоро уже домой», — тут же, нахмурившись, переспросил. «Гость? Кирилл не один? Может, мне подождать?» «Не-а, оба тебя ждут», — мотнула головой Лена, а я невольно напрягся. «Клиент, что ли?» «Звал?» — зайдя Кириллу, уточнил прямо с порога и, скользнув любопытным взглядом по его посетителю, поинтересовался. «Так понимаю, помощь нужна». «Нужна тебе». Огорошил босс и вдруг в одном лице, не скрываясь, кинул на своего гостя, заржав голос. «Но я обещаю, что мысленно буду с тобой». «Не понял», — проблиял я, растерянный, нахмурившись, повернулся к развалившемуся в кресле мужчине. Тот смирил меня взглядом и хмыкнув, мотнул головой, откидывая непослушную челку. Крупный, матерый, наглый и явно завышающий свою значимость. «Я дрон», — выдал объект, а я вздрогнул. «Чего?» Это мой брат Андрей, едва сдерживая улыбку, вмешался Кирилл и, заняв свое кресло, пояснил. Помнишь же, я скоро уезжаю. Ну да, не понимаю куда он клонит, промямлил я. А пока меня не будет, друг выдержал театральную паузу и, дождавшись моего тихого ликования, выраженного только расплывшейся улыбкой, завершил фразу. А Дрон, ой, то есть Андрей, меня заменит. Да ну! Не сдержав разочарования и удивления, буркнул я и, окинув только что представленного мне братца, не только взглядом, но и рукой уточнил. — А кто он по образованию опыту? Он, — Он... Э -э, — проблиял Кирилл, но, вероятно, не подобрав подходящих регалий, смиренно выдохнул. — Это вы в процессе разберетесь. — Шутишь? — вскинув брови, не совсем приветливо рявкнул я. — Ничуть. — отозвался друг, а я плюхнулся на небольшой диван. — Как там говорят, вся жизнь пронеслась перед глазами? О поездке друга я знал, причем давно, и весь этот период пахал как не в себя тайно надеясь, что смогу заменить его и доказать, что дорос до более высоких полномочий и должностей. А сейчас суррогат моего будущего босса сверлил меня и насмешливым взглядом, явно наслаждаясь ситуацией и произведенным эффектом. Бля, вы серьезно? Какой из него босс? Подозрительно загорелый, с торчащими во все стороны темно-русыми, чуть выгоревшими прядями, в черной рубахе с белым принтом и полным отсутствием интереса к бизнесу на наглой бородатой морде. Кирилл честно дал мне несколько минут на адаптацию к новой реальности. Ведь знает же, зараза, что я надеялся на это место. А теперь придется прислуживать его братцу. «Обмоем?» – заметно заикаясь, предложил я, решив, что кому как, а мне сегодня точно не помешает. «Мы – да», – довольно жмурясь отозвался Андрей и, потянувшись, как котяра, дополнил. «Но сегодня без меня». — Прости, Сёма, но я брата давно не видел. — Я Семён! — едва сдерживая прорычал я и, приглянувшись беззвучно ржущим Киром, выдохнул. — Пойду я, работы ещё много, завтра поговорим! — кивнул друг, а я, скрипнув зубами, направился на выход. — Пиздец! Дрон! — всю жизнь мечтал о таком боссе.